Глава 37. Под руководством доктора Сапер еще раз обработал и перевязал его руку. Делать это было непросто, поскольку Алайн, не вынося собственной беспомощности, превращался в капризного ребенка. Каранцу пришлось зарычать товарищу на ухо, чтобы кто-то угомонился и дал закончить накладывать повязку. Торн фыркнул, но перестал мешать. Он поднял взгляд на идорица, который молча смотрел в Иллюминатор. «Что ты собираешься доложить королю, Телрик?» — поинтересовался доктор. «Ваухан!» — поправил его вилл. «Это мои проблемы!» «Что было известно королю о действиях его дочери?» — спросил вошедший далок. Голос капитана заставил молодого человека оглянуться. Эдриец оперся одной рукой о крае иллюминатора и окинул капитана быстрым взглядом. Те же штаны и та же форменная рубашка с невпопад застегнутыми пуговицами. Ему нетрудно было догадаться, что Рианца задержала или кто его задержал. Вилл только хмыкнул. Ты решил, что я буду с тобой откровенен?» «Ему известно все», — сделал вывод Далок. Капитан зажал подмышкой свернутые штаны. При этих действиях на пол упала рубашка. Он наклонился, поднял ее и, выравниваясь, встретился с удивленным взглядом своих товарищей. «Что?» — проворчал Шейн. «Крис, нужно переодеть во что-то». Саппер деликатно поправил повязку на руке Алайна, и только подергивающиеся уши свидетельствовали о том, что пёс был доволен. «Давай, Телрик, откровенничай, времени мало», — потребовал капитан. «Мне было велено устранить по возможности все последствия деятельности её усочества. В этот список входило и содействие возвращению капитана Даллока Шейна». «Король приказал содействовать вам в расследовании, естественно, исключая огласку. Чем я, собственно, и занимался». «И сколько в этих словах правды?» сердито отозвался Торн. Сейчас доктор не был так бледен, но Шейн прекрасно понимал, что это лишь действие лекарства, которое ему постоянно вкалывал Сапер. Торну нужна была помощь. На путнике просто невозможно было создать необходимые для него условия. Даже учитывая их регенерацию, Боль изведет друга. «Твое право, верить или нет, реалец», — сквозь зубы процедил Ваухан. «Твое возвращение вообще лишь небольшой подарок Корсону. Ты, как собственно и я, ничтожны в делах верхов. Радуйся тому, что вернул свой корабль и команду. Юдардо я доложу, что его дочь погибла при атаке базы пиратами. Он знает, что те охотились за носителем». «Значит, Зауре теперь виноват в смерти Селен» мрачно пробормотал Шейн. «Тебе его жаль?» приподнял блестящую бровь Вилл. «Он этого не совершал, Талрик. К мостику не смей приближаться!» Шейн ткнул выдариться с скомканной рубашкой. «Пригляди за ним, Сап! Не дожидаясь ответа Каранца, капитан покинул медотсек и быстро пошел по коридору, в котором гулко звучали его шаги. Он остановился перед дверью каюты, обдумывал что-то с минуту, потом открыл их и вошел. Шейн покрутился, оглядываясь. Кристины он не увидел, но услышал, как шумела вода в душе. Улыбаясь краешком губ, капитан направился к ней. «Крис!» Далок отодвинул пластиковую панель душевой кабинки, немедленно получая кулаком в челюсть. «Крис!» Он ловко перехватил руку девушки, которая собиралась продолжать защищаться. На его голову полилась вода, и вся рубашка вымокла. «Стучать тебя не учили?» Возмутилась Кристина, пытаясь освободиться от рук Шейна. «Я стучал», — соврал капитан и, удерживая ее за подбородок, поцеловал. Чувствуя, что так никогда не дойдет до каюты управления, Далок заставил себя разжать руки и выйти из кабинки. Для большей уверенности он задвинул дверцу. «Я принес тебе одежду. Она лежит на твоей койке». Капитан выкрутил края рубашки. Она превратилась в тряпку. «Угу» послышалось сквозь шум воды. «Из каюты не выходи, пока тут болтается Телрик. Не выходи, поняла?» Капитан требовательно поглядел на дверцу. «Поняла», — проворчала девушка. «Мне нужно связаться с Корсеном. Я доложу, и там решим, как поступить». «Шейн, я хотела поговорить о картах». Кристина набралась храбрости, решая рассказать ему о том, что передала подарок Вауха на пирату. Но внезапно она поняла, что одна в каюте. Далок оставил ее. «Ладно, с адмиралом мне не тягаться». Кристина выключила воду. Она отодвинула дверцу и вышла, затем обтираясь небольшим полотенцем. К ее горькому сожалению, ни один из нанесенных рисунков и не думал смываться. Оставалось надеяться, что это вопрос времени, и она избавится от них. Кристина прошла в каюту и поглядела на койку. На ней и правда лежал сверток с одеждой. Она развернула штаны, в которые Шейн завернул мятую рубашку и ремень. «Отлично. Она снова будет похожа на оборванца». Девушка кинула полотенце на край стола и попробовала надеть штаны. Они оказались невозможно велики и просто не держались на бедрах. Кристина стиснула зубы, упрямо нацепила рубашку и принялась застегивать ее. Затем просунула ремень в шлевки штанов и застегнула его. Как хорошо, что толкового зеркала в каюте не было, иначе она бы его разбила. «Я желаю свою форму!» — проговорила девушка закрытой двери и печально поникла. Тем временем Шейн мерил шагами мостик, коротко поглядывая на экран. «База уничтожена. Ее высочество погибло, я не смог предотвратить». «Не сомневаюсь, что вы сделали все возможное», — уверил его Корсон. «Значит, проект носителя задумывался как новый вид оружия. Если ее Дарт был в курсе дел дочери, пытаясь скрыть ее действия и свести урон к минимуму, то он и сейчас не станет требовать тщательного расследования по поводу гибели дочери. Король, несомненно, поручит своим агентам найти виновных, но показания Ваухана будут в этом деле весьма ценными. «Зауре не причастен к ее гибели!» Возмущенно ответил капитан. Гаен Заури сам создал себя и свою репутацию. Юдарт никогда не помилует его. То, что он пытался сделать, характеризует его с положительной стороны. Видимо, чувство долга перед собственным народом у этого человека осталось. Но сейчас, где бы Заури ни был, он является вне закона, и за его головой по-прежнему будет вестись охота». «Я понял», — глухо отозвался Шейн. Впервые он надеялся, что пират смог спрятать свою задницу достаточно далеко, чтобы не попадаться на глаза охотников за головами. «Могу я поинтересоваться о том, как продвигаются исследования в Храме Вечности?» — хмуро поинтересовался Далок. «Пока поиски не увенчались успехом. Я понимаю ваше желание помочь рядовому Кель, но ее необходимо доставить на Ансархет» когда будет собран совет». В голосе Фарианца слышалось участие, но в груди закололо, и Шейн зло ударил по ней кулаком, будто таким образом надеясь унять боль. «Я понял. Я лично запровожу рядового Кель». «Вы позволите?» Он поднял тяжелый взгляд на экран. «Да. Думаю, это будет хорошим вариантом. Ей будет легче пройти через это испытание, если рядом будут товарищи». Заури застрелил последнего сопротивляющегося из числа охотников, логово которых они накрыли сегодня. Пол его плаща подхватывал ветер, сухой, холодный, впиваясь в незащищенную кожу острой ледяной пылью. Облачко пара срывалось с губ пирата при каждом выдохе. Он ненавидел паластрис и его вечные снега. Гаин прошел по грязному ангару, прикрывая обветренное лицо рукой, в которой держал оружие. Следом за ним двигались его люди, пробираясь через разгромленное помещения. Несколько имевшихся звездолетов они уничтожили, и теперь едкий дым застилал глаза, вызывая желание подойти ближе к краю посадочной платформы. Снежная буря бушевала над скалами, на которых располагалось одно из вычисленных ими убежищ. Заури не стал ждать, пока Барк и его группа присоединятся к нему. Его цель была за большими металлическими дверьми. Пират надел визор, который до этого крепился на шее, и ухмыльнулся, глядя через него на стену. «Проклятые полострейцы!» – пробормотал он хрипло. Самих охотников Гайн не мог засечь, зато теплоотдача выдавала наличие оружия, перемещавшегося по помещению. Кроме троих местных он насчитал четыре человека. Это последний лагерь. Барк уже давно перешел границу, требуя у своего предводителя объяснений. Донор потерял страх, выясняя, к чему были совершены несколько набегов на базы тех, с кем они имели неплохой контакт и прибыль. Заури знал, что вскоре последует, и это вызывало у пирата очередную ухмылку. Нет, давно нужно было продать помощника шипруанцам на арену. Пользуясь очередным порывом ветра, подхватившим пелену черного дыма, Гаин толкнул ногой двери, немедленно открывая огонь по недавним союзникам. Барк подоспел раньше, чем Заурье, закончил расправу. Донор работал молниеносно, не давая ранить себя, и метнул нож в одного из паластрицев. Тот хрипло взвыл, хватаясь за грудь и падая на мерзлый пол. Управление дверьми ангара и всей жизнеспособностью небольшой базы располагалось в этом помещении. Ничего хитрого, лишь самое необходимое. Эти люди не привыкли обживаться удобствами. Стрельба на базе стихла. Заури наступил на горло охотника, лежавшего у его ног, ломая шею и добивая его. Пират стащил с лица визор и поглядел на расположенный полукругом пульт управления. Старьё. Морщась от отвращения, он принялся активировать нужные системы. Найдя в итоге информацию, за которой они сюда прибыли, он передал данные на корабль и повёл плечами. Плащ не согревал, а холод пробирал до костей. Видимо, при налёте им удалось повредить что-то из системы обогрева, и скоро тут всё покроется ледяной коркой. Наблюдать за этим процессом он не собирался» намереваясь дать команду людям покинуть это место, но за спиной слишком долго было тихо. Пират оглянулся, наблюдая за тем, как Барк остановился в центре помещения. Гайн хмыкнул, ожидая дальнейших действий помощника. Донор помахал рукой с оружием, указывая на поржевевшие стены. — Мне интересно, что мы делаем, — протянул Барк. Заури сделал серьезное лицо, сложил руки на груди, так и не убирая оружие, и прислонился спиной к пульту. «Наверное, для тебя это будет открытием, сынок. Но все это время ты выполнял мои приказы». Сощурившись, пират следил за каждым движением помощника. Тот, казалось, был уверен в своем превосходстве, и даже подступавший холод не мог остановить его. «Я всегда шел за тобой». Двинулся вперед Барк, вальяжно прохаживаясь перед своим предводителем. Заури заметила расширенные зрачки помощника, понимая, что тот для храбрости накачался своей любимой дрянью, теперь превращаясь в невменяемого. Что ж, это только облегчало его задачу. «Ты не шел. Ты полз, как жалкий гунша!» Почти простонал Гай, не желая тратить лишнее время на предателя. «Ты стал слишком...» Барк скривился от отвращения. «Слишком жалок и котел Заури!» «Тебя прежнего уже нет!» «Ты это понял по моей прическе? Или мой новый плащ тебе об этом сказал?» «Проворчал пират. Ты просто решил сдохнуть на этом куске мерзлого дерьма?» «Так скажи прямо! Я мало спешу!» Бак рассмеялся, покружился, размахивая оружием, затем навел его на предводителя. «Мне кажется, ты пришел в негодность, Заури, как старая ржавая рухлядь с рынка Зандала!» Гайан сокрушенно покачал белой головой, даже не двигаясь с места. «Кажется, это твои мозги превратились в патча, сынок, если ты действительно думаешь, что выйдешь отсюда живым!» Заури кинул на него фиалковый взгляд. Ты один! взвыл Барк, теряя контроль. Думаешь, твоя команда поддержит тебя? Они давно мечтают, чтоб ты сдох! Наркотики заволакивали его разум, притупляя чувство опасности, чего нельзя было сказать о команде Магры Полицам пирата в Зауре давно читал сомнения, но это его мало интересовало. Кто сделал один шаг, однажды сделает и второй. Для всех всегда было одно правило. Сделал шаг в сторону, сдох. Но с ними вопрос будет решен позже. «Я понял!» — рыкнул Барк, затем постучал дулом по своему виску. «Ты связался с Тименталлой, лижешь пятки этим погонам в надежде спасти свою шкуру! Ты предал всех нас!» Заури только удивленно приподнял бровь и вздохнул. «Ты ноешь, как старая баба. Я устал». Рука пиратов скинула оружие на доли секунды быстрее своего помощника. Дыра во лбу Барка чернела и дымилась, когда он рухнул на пол, поднимая облако мерзлой пыли. «Еще бабы есть?» – устало поинтересовался Заури, оглядываясь по сторонам. «Что? Никто больше ныть не собирается?» Его люди вбежали, рассредотачиваясь по помещению и, недоумевая, глядели на тело донора. «Говорил ему, никогда не поворачивай дуло на себя. Мозги вышебешь". Никогда меня не слушал». Заури вздохнул и, переступая через тело Барка, побрел в сторону выхода. Он высоко поднял воротник, прикрывая шею и часть лица от ледяного ветра. «Уходим». Мужчины только молча переглянулись, но никто не посмел высказаться. Вскоре они поднялись на борт Магры, И Гаин велел немедленно взлетать. Курс был проложен на Шарен. Он не собирался приземляться, даже входить в атмосферу. Все его сознание сейчас занимали поиски. Заури намеревался передать полученные данные Кревону Серлосу, нынешнему правителю, находившемуся в Долоней. Возвращаться он не мог. Поклялся себе, что никогда не переступит через разрушенные стены города. Данные были загружены. Соединяясь воедино, карты сливались в трехмерные изображения, выискивая затребованные совпадения. Время шло. Он терял терпение, злясь и разгоняя всех прочь с мостика. Заури принялся мерить шагами каюту управления, затем сбросил свой плащ прямо на пол, то глядя на экран, то боясь на него смотреть и обнаружить, что поиски были напрасны. Данные, полученные от охотников, были довольно ценным материалом. Эти ублюдки не упустили бы ни единой песчинки в космосе, которая могла бы принести прибыль. Она должна быть на них. Мужчина тяжело вздохнул, остановился, упирая руки в бока и опустил голову. Должна. Пожалуйста. Кого он просил, Гайн, и сам не знал. Но отчего-то надеялся, что будет услышан. Пожалуйста. Краем глаз он заметил, что изображение на экране больше не двигалось. Пират недоверчиво повернулся к нему и заставил себя посмотреть на карту. Отрицательного результата система не выдала, но он не смел обнадеживать себя.